Глава третья, фрагмент седьмой. Харрор вышел из-за дерева, и я вздрогнул. «Ожидаешь, что Берсерк может появиться в любую секунду, но все равно пугаешься». Боков, сидящий рядом, завозмущался. «Чего пугаешь, дурень бронированный? Хоть бы звук для приличия какой подал, уж затем появился. Нервы, знаешь ли, не к черту». «Едут». прорычал Харрор и уселся на ствол поваленного дерева. — Никакой агрессии не чувствую. Есть небольшое беспокойство, но усталость от долгого пути гасит его. Они много дней не отдыхали. — Это хорошо, — пробормотал я. — Уставший враг с большей вероятностью сдастся. — Больше ничего не чувствуешь, Харрор? Берсерк покачал головой, бесшумно встал и пропал в темноте ночного леса. Андрюха облегченно выдохнул и сказал, «Хотел бы я научиться быть таким же незаметным, как Берсерки. Никак не привыкну к их огромным размерам и несвойственным этим размерам бесшумности. Хорошие у нас союзники, только жуткие». «Ага», — кивнул я. «Жуткие — не то слово. Выходит из темноты Харар, и кажется, что сама смерть пришла за тобой. Такое ужас на мгновение берет, что исчезнуть хочется. У тебя так же?» «Так же». Днём почти не страшно, в сумерках терпимо. Ночью совсем беда. Я сейчас, как он появился, думал на дерево лезть или закапываться, пока понял, что это не враг. Мы засмеялись. Смех оборвала заговорившая рация. Бодров и Мусин, отправившиеся в разведку, выходят на связь в одном случае. Враг едет. Они, несмотря на драку, успели замириться. «Вижу цель», — доложил Мусин. «Судя по количеству фар, машин восемь. В середине колонны едет что-то крупное». «Грузовик, надо полагать». «Подтверждаю сказанное», — подключился к переговорам Сорокин, который тоже решил сходить в разведку с одним из своих бойцов. «Машин восемь. Небольшие броневики и большой грузовик. Снимай с позиции». «Снимайся», — разрешил Максим Ефименко. «Он в нашей движухе сегодня главный. Помогает ему Адриан Лейн». Для переговоров у них свои, рации и канал. «Прошла минута, и снова проснулась рация. На этот раз, — говорит Саня Бодров». Цель прибудет на точке через семь-восемь минут. Численность 7 «Хамви» и один «КамАЗ-Тайфун». Вооружение имеется на каждой машине. Начиная от пулеметов и заканчивая мелкокалиберными пушками. Снимаемся с позиции и движемся обратно. Минут 30 и будем. Как принято? Хорошо принято, — ответил Максим. Работайте. Остальным готовиться. Обговорили мы два возможных варианта развития событий. Первый — «Все спокойно, наш псевдо и псевдорабочие принимают Тревора и его парней с радостью и предоставляют им все, что пожелают. Второй вариант. Тревора и его парни начинают нервничать, о чем нас уведомляют берсерки, и о мирном захвате врага в спящем состоянии можно забыть. Надеемся на первый вариант, но ждем второго. Движение темноты, и Харрор появился прямо перед нами». «Задрал, басурманин!» — взвизгнул Андрюха. «Ты что, прикалываешься, да?» Я несколько раз глубоко вздохнул. Похоже, что Харрор испытывает удовольствие от наших постоянных испугов. ходят бесшумно вокруг да около, появляясь каждый раз абсолютно неожиданно. «Главный беспокоиться Остальные предвкушают скорый отдых», — заговорил Берсерк. «Беспокойство главного не подразумевает наличие засады. Он слишком самоуверен». «Считает, что справится с любой опасностью, но при этом продолжает беспокоиться. Нет, скорее опасаться. Не хочет, чтобы цель, к которой идёт, досталась другим». тревор «Треворс, засранец, решил сделать всё своими руками». Андрюха тихо посмеялся. Всегда он был слишком самоуверенным. «Думаю, что совсем скоро удивится. Пока всё спокойно», — сказал я в эфир. «Харрора «Подробнее не объяснишь, Никита?» – попросил Максим. Я решил кратко пересказать. «Тревор боится, что нас возьмет кто-то другой, а не он. Засады точно не боится. Остальные бойцы в предвкушении отдыха. Устали они. Дело обещает пройти как по маслу». «Хотелось бы, чтобы так», – пробормотал Максим. «Если обещает как по маслу, жди проблем», – к переговорам подключился Адриан Лейн. «Не расслабляйтесь, парни». советую вам быть втрое осторожными особенно тем кто участвует в непосредственном контакте азулай к тебе это больше всех относится азулай не слышит просветил я азулай евреи свободных именно он исполняет роль шлейфмана они даже похожи малость стали после того как над обликом подставного еврея поработали ольга и раиса наши дамы они не только убивать и лечить умеют Если хорошо попросить, то и загримировать способны. Женщины, они везде женщины, косметику даже в этом мире с собой таскают. «Все, окончаем базар», — рыкнул Максим. «Всем быть наготове». Колонна подъехала, но только одна машина въехала на территорию поселка. Остальной транспорт остался на дороге. Пулеметы и пушки пришли в действие, тем самым показав, если кто-то появится, то ему не сдобровать. То же самое показал десяток бойцов, вывалившиеся на улицу и занявшиеся разведкой придорожной местности. Обнаружить кого-нибудь из наших бойцов им не светит, потому что все глубоко в лесу засели. Подстраховались мы и следы стерли. Около десяти минут толковал еврея Зулай с одним из бойцов Тревора. Торговался отлично, потому что еврейская кровь одинаково жадна к прибыли. Порешали, видимо, и пошла движуха. Техника въехала в поселок, заняла выгодные позиции и была заглушена. Отряд Тревора, не забыв оставить на улице пятерых сторожей, ломанулся жрать. Только сам Тревор к своим парням не присоединился. Пошел толковать с Азулаем, уверенный, что перед ним Соломон Шлейфман. Азулай, как и прежде, не оплошал. Продал наемнику информацию о нас. Недорого продал, но наемник ничего не заподозрил. Решил, что раз еврей нехило наварился на жилье и хавке, то на продаже малозначимой инфы решил уступить. Тревор, как ни крути, от купленной информации почти ничего не выиграл. Дорога одна, и беглецам никуда не деться. Сутки, и наемники настигнут их. Сутки, и Тревор сделает то, что давно уже не может сделать Саид. Поймает столь желанных в Фениксу беглецов и доставит их в Иерихон. Не всех, конечно же, потому что большая часть балласты, кроме смерти, ни на что может не надеяться. Тревор покажет силу, и все поймут, не за Саидом нужно идти, а за ним. Собрать воедино то, что принадлежало Адриану Лейну, пустяк, Тревор способен на большее. Через год или два рухнувшая Империя Лейна будет казаться маленьким пустячком в сравнении с Империей Тревора. Одного он не учел. Скорость передвижения — это пренебрежение сбором информации. Беглецы, как бы они ни торопились, тоже кусаться умеют. Прошел час. Двухлитровый термос с чаем мы уже опустошили, и все бутерброды съели. Андрюха расстелил у дерева коврик и решил вздремнуть. Ворочается постоянно. Видимо, не спится. Берсерк на месте не сидит. То уйдет неизвестно куда, то возникнет из темноты неожиданной громадиной. Я сижу на сухом бревне, ем орехи из местных шишек, похожих на кедровые. Иногда пугаясь берсерка, но упорно жду. Рация молчит. Нарушить это молчание не рискую. Надо было взять с собой чей-нибудь смартфон или электронную книжку. Пофиг на то, что в темноте читать нежелательно. Зато время бы убил. Прошел еще час. Харрор наконец-то успокоился, сел на бревно рядом со мной и превратился в бронированного идола. Дышит так, что даже сидя рядом не услышишь. Удивительно. Андрюха так и не уснул. Свернув коврик, решил тоже повыковыривать орехи из шишек. Сложное это занятие, потому что найти шишку, в которой не поковырялись вездесущие местные белки, настоящая удача. Если шишка побывала в лапках у белки, будь уверен, орешка тебе не видать. Андрюха минут десять искал шишку с орешками, но удача так и не улыбнулась. Не успокоившись, он продолжил поиск, но при этом начал бурчать. Харрор, которому бурчание, видимо, в тягость, резко встал, чем снова напугал нас. Оказавшись у одного из деревьев, Берсерк от души врезал по стволу лапой. Кора смялась и смягчила удар, но на макушку, которая высоко в темноте, сила удара все же передалась. И с нее начали падать шишки. Много шишек. Прямо по нам. Каждая шишка размером с упитанное яблоко. С 30 метров снарядьки набрали нехилое ускорение, и было больно. Особенно Андрюхе. От первого попадания шишкой по плечу он задрал голову и тут же получил другой шишкой в лоб. Одно Хорошо. Орехов стало так много, что можно мешками собирать. С подарком берсерка стало проще. Орешки грызешь, истории рассказываешь, и время быстрее летит. И прошел еще час с небольшим, когда к нам пожаловал незваный гость. Харрор, сидящий на стволе дерева, прыгнул вперед, словно получившая свободу сжатая пружина. От мощного толчка на земле осталась глубокая вмятина. Только одна лапа оттолкнулась от толстого корня. Бросок? И полет берсерка закончился в пяти метрах от нас. В темноте мы не поняли, кого попытался остановить бронированный мишка, но услышали хрип. Кем бы ни был незваный гость, но цепки лап Харрора он не избежал. Медведь развернулся, и мы увидели в его правой лапе зверя, чем-то напоминающего излишне волосатую обезьяну. За время пребывания в лесу глаза привыкли к темноте, но подробностей все же не увидеть. Размер обезьяны сравним со взрослым человеком. но туловище и конечности значительно толще. Упитанная гадина. Что-то недовольно прорычав, Харрор подошел к дереву и неслабо приложил обезьяну об ствол. Трепыхаться она не перестала и захрипела вдвое сильнее. Второй удар был серьезнее, на нас снова посыпались шишки. Обезьяна наконец-то обмякла и повисла в лапе берсерка безвольной куклой. Провисела недолго, потому что Харрор отправил ее в полет неизвестность. Сильный замах, и снаряд обезьяна пропала в темноте. Звукопадения мы не услышали. Вернувшись на бревно, Берсерк объяснил. «Чуфак это был. Разведчик. Вы называете их в своем мире приматами. Наглые твари, и при этом плотоядные. Хотел кого-то из вас своровать и к своим утащить, но я проучил его. Расскажет родичам теперь, что тут опасно. Не сунутся». Большего мы не услышали. Но обрадовались. Перспектива быть украденным каким-то чуфаком не блещет радостью. Стоит только представить, как тебя жрут волосатые чуваки-чуфаки, и понимаешь, берсерка нужно благодарить. Надеемся, что других разведчиков у обезьян не было, а то ведь могли кого-нибудь из наших по украсть.